глава 32. Девять замечаний относительно книжных обложек. Если писатель не представляет себе обложку своей будущей книги, это означает, что он уже состоялся как зрелый, всесторонне образованный человек. Он сформировался как личность, но утратил простодушие и наивность, которые как раз и делают его писателем. Вспоминая о прочитанных книгах, мы всегда вспоминаем, как выглядят их обложки. Нам, писателям, очень нужны читатели, которые покупают книги из-за обложек, и критики, которые не будут ругать книги, написанные для таких читателей. Изображение лица героя на обложке это недопустимая прямая атака на воображение читателя и писателя. Когда художник решает сделать обложку романа красное и черное красной с черным, изобразить на обложке Голубого дома Голубой дом, а на обложке замка-замок, создается впечатление, что художник не то чтобы проявляет небрежность по отношению к книге, нет, он ее просто не читал. Если спустя много лет обложка некогда прочитанной нами книги случайно попадается на глаза, мы сразу вспоминаем о том, как сидели в сторонке с этой книгой, погружаясь в ее мир. Обложка книги — это некий мистический знак, символизирующий переход из реального мира, в котором мы живем, в мир книги. Витрины книжных магазинов обязаны своей привлекательностью не книгам, а многообразию их обложек. Название книг сродни именам людей. Они помогают выделить книгу из миллионов ей подобных. А обложки книг — лица людей. Они либо напоминают нам о пережитом счастье, либо сулят предстоящее. Поэтому мы так жадно вглядываемся в обложки книг, как в лица людей.